Глава 50. Два месяца спустя Подходил к концу второй месяц плавания. Святой Антоний благополучно пережил три шторма и сейчас на всех парусах приближался к Карибскому морю. На палубе шла ежедневно кропотливая работа. Анадор без конца носился среди матросов и устранял мелкие недочеты, которые, по его мнению, имели место на судне. Матросы привыкли к этому чудаковатому старику в рясе. Он оказался на редкость полезным членом команды, поскольку с утра до ночи без устали работал. Привыкли матросы и к помощнику капитана. На корабле бывшего дворецкого называли никак не иначе, как «Сэр Оливер». С первого дня плавания бывший дворецкий Оливер прилежно изучал морскую навигацию под бдительным надзором ботсмана Боба. Они и сейчас стояли вместе перед вахтенной доской, выполненной в форме диска с многочисленными отверстиями и разделенной на 32 сектора, так же, как и компас. Боцман сверял по компасу курс корабля и сразу же втыкал очередной стержень в вахтенную доску. Затем он показывал рукой направление и скрупулезно объяснял свои действия Оливеру. Оливер всегда и очень внимательно слушал. Завершив очередной урок по вычислению курса корабля, они перешли на корму, не применув прихватить с собой песочные часы. Боцман полностью вытравил из воды лот и начал объяснять значение узелков при вычислении скорости движения судна. Затем снова бросил воду и одновременно перевернул песочные часы. Как только песок пересыпался из верхней колбы в нижнюю, боцман снова вытравил лот-линь и пересчитал количество узелков, которые успели побывать в воде. После подсчета он передал лот-линь Оливеру. Оливер с прилежностью идеального дворецкого повторил все действия боцмана. Энтони в это самое время скрупулезно изучал карту Карибского моря. Он пытался найти подходящее место для засады и после долгих раздумий остановил свой выбор на тортуге. Кроме всех иных прочих преимуществ, которые давала подобная стоянка, существовала еще одна веская причина. Команда Святого Антония начинала роптать и задавать вопросы. Энтони уже в первый день плавания осознал, что не может открыто поделиться своими планами с командой. Они бы бросили все и сбежали. По этой причине пришлось придумать загадочную историю про груз серебра. Он также добавил, что они идут в Карибское море. Более точно он скажет о конечной цели маршрута, когда они войдут в Карибское море. Поскольку плавание было напрямую связано с ценным грузом, никто особо вопросов и не задавал. Но очень скоро команда обо всем догадается, и тогда придется искать другую команду. Лучше всего это сделать на Тартуге. Планы Энтони грозили обернуться неприятностями уже в ближайшие два дня, но он даже не думал их менять. Он был одержим идеей захвата испанского фрегата и почему-то был уверен, что ему обязательно попадется 24-пушечный корабль под названием Филиппе. Как и в его видениях, они проберутся ночью на корабль и захватят его. Энтони уже руки потирал от предвкушения предстоящей победы. Его не смущало то обстоятельство, что он никогда не держал в руках саблю и никогда ни в кого не стрелял. «Главное — захватить корабль, а уж потом обучусь всему», — думал он. «Тартуга!» — Энтони ткнул указательным пальцем точку на карте и в тот же миг услышал крик Марсового. «Утопающий за бортом!» Энтони схватил подзорную трубу, треуголку и вышел из каюты. Спустя пару минут он уже стоял на капитанском мостике и вглядывался в подзорную трубу. Ему удалось рассмотреть обломки корабля. При приближении часть этих обломков оказалась руками, торчавшими из воды. — Взять всех на борт! — громко скомандовал Энтони. К нему тотчас же подошли Боцман и Оливер. — Их слишком много! — осторожно заметил Боцман. — Вот и прекрасно! — отозвался Энтони, опуская подзорную трубу и переводя взгляд на Боцмана. — Припасов на всех не хватит. Будем экономить, пока не прибудем в ближайший порт. Я не брошу людей в беде. Выполняйте приказ. Боцман ушел. Спустя минуту вся палуба пришла в движение. Один за другим паруса спускали, замедляя ход судна. Энтони передал подзорную трубу Оливеру. Оливер приложился к окуляру. Спустя минуту он вернул ее обратно. «Не меньше полусотни, а, возможно, и больше. Англичане служили в Королевском флоте. Это все, сэр». Энтони устремил на Оливера удивленный взгляд. На некоторых из утопающих синие мундиры, которые принято носить в английском Королевском флоте, Полагаю, у них произошла неприятная встреча с одним из недружественных нам кораблей, в результате чего они и оказались в воде. С вашего позволения, сэр, я бы хотел лично проследить за спасением этих несчастных. Действуйте, Оливер, и помните, нам нужны все люди, в особенности, если они действительно военные моряки. Сэр...» Оливер поклонился и сразу ушел. Энтони снова приложился к подзорной трубе. Святой Антони остановился и бросил якорь в непосредственной близости от утопающих. На воду спустили единственную шлюпку, но люди уже плыли к кораблю. Началась спасательная операция. Она продлилась до следующего утра. Всего было спасено 87 человек. Из них 11 офицеров, 75 матросов и один лорд. По меньшей мере 14 человек обучены стрельбе из орудий. Всем предоставлена вода, пища и теплое одеяло. Все эти сведения по привычке лаконично сообщил Оливер. Он также сообщил, что спасенный лорд просит встречи с капитаном. Получив от Энтони согласие, Оливер вышел, чтобы сразу же вернуться в сопровождении молодого человека лет 30 в мокрой и местами разорванной рубашке. Левый рукав рубашки был весь пропитан кровью. «Лорд Стотхэм», — представился молодой человек. «Энтони Берингтон, капитан корабля. Прошу вас, лорд Стотхэм». Энтони усадил его на стул и одним движением оторвал рукав рубашки, затем вытер всю кровь, обмыл и перевязал рану. После всех этих действий, за которыми лорд Стотхэм следил с откровенным удивлением, Энтони вынес комплект своей одежды и предложил ее гостю со словами «Вам необходимо переодеться». Лорд Стотхем переоделся, поблагодарил за спасение и помощь, а потом с удивлением спросил «Вы доктор?» Энтони кивнул «Не беспокойтесь, я немедленно займусь вашими людьми, а вы пока можете отдохнуть в моей каюте». «Это не мои люди!» — с откровенным недовольством и даже некоторой злостью ответил на это лорд Стотхем. «В жизни не видел столь бездарного командования!» «Мы могли победить, а в результате оказались повержены уже в первые минуты боя. Позор! Я лично сообщу и Величеству о деталях сражения. Могу я узнать, что именно произошло?» – осторожно осведомился Энтони. «Наш корабль натолкнулся на испанский фрегат, и в результате осталось то, что вы видели». «Я так и знал!» – восторженно вскричал Энтони. «24-пушечный фрегат под названием «Филиппе»? Не так ли?» «60-пушечный фрегат под названием «Санта-Маргарита». Поправил лорд Стотхем и сразу же с недоумением поинтересовался о причинах радости собеседника. «Все это весьма прискорбно слышать. Весьма. Но дело в том, что я долгое время гнался за фрегатом Филиппе. Я надеялся, что именно он потопил ваш корабль. Хотя следует признаться, что я ничуть не расстроен. Даже наоборот, Шестидесятипушечный пушечный фрегат куда лучше, чем Филиппе. Вы на торговом судне гнались за военным фрегатом? Выглядит немного странно, не мог не согласиться Энтони». Но у нас есть шесть орудий. Правда, никто толком не знает, как из них стрелять. В этом вопросе я надеюсь на ваших людей. Мой помощник сообщил, что среди них есть канониры. И еще я надеюсь, что вы расскажете, куда направилась Санта-Маргарита. Зачем? Я намереваюсь захватить его и присвоить себе. Видите, я с вами полностью откровенен». Лорд Стотхем громко расхохотался. Смеялся он долго и весело. «Один залп Санта-Маргариты, и от вашего судна останется разве что доска, размером с пару дюймов», выдавил сквозь смех лорд Стотхем. «Я никогда не слышал более странных речей. Вы уж поверьте, лорд Стотхем, мне совсем не до шуток. Я оставил супругу, матушку и других дорогих мне людей ради одной этой цели, и я непременно ее добьюсь, с вашей помощью или без нее». Лорд Стотхем перестал смеяться. Он некоторое время смотрел на серьезное лицо Энтони, а потом с удивлением произнес. «Вы не шутите? Черт! Как такая странная мысль вообще могла прийти вам в голову? Вы же всех погубите, это очевидно!» В дверь раздался осторожный стук. Спустя мгновение появился Оливер и размеренным тоном сообщил. «Сэр, мы взяли курс на восток и начали преследование Санта-Маргариты. Спасенные нами моряки все до единого согласились служить под вашим командованием. Я распорядился выдать им оружие, которое мы везем в трюме. Те 14 канониров, о которых я упоминал ранее, приставлены к орудиям. Они готовят их к сражению. Есть еще неприятная новость. Наша команда наотрез отказывается участвовать в предстоящем сражении и требует изменить курс корабля но, полагаю, они будут вынуждены поддержать ваше решение. В противном случае я от вашего имени пообещал всех выбросить за борт. Надеюсь, я был не слишком груб? Вы, как и всегда, безукоризнены в своих решениях, Оливер. Мне лишь остается вновь выразить свое восхищение. Наша новая команда обессилена, но у них будет время восстановить свои силы. Я обо всем позабочусь, сэр». Оливер с достоинством поклонился и вышел. Лорд Стотхем выглядел обескураженным. Он смотрел на довольного Энтони и повторял «Черт, проклятие, дьявол всех побери! Можете отдыхать, лорд Стотхем, благодаря сноровке моего помощника у нас уже имеются все необходимые сведения.